Квильможе. Москва. От северных оковов, освобождая мир, лишь только на поля струязь вдохнёт зефир, лишь только первое позеленеет липа, к тебе приветливый потом окарестип, к тебе явлюся я. Увижу сей дворец, где циркуль Зодчего, политр и резец, учёной прихоти твоей повиновались, и вдохновенные в волшебстве состязались. Ты понял жизни цель, счастливый человек. Для жизни ты живёшь. Свой долгий ясный век ещё ты с молодого умно разнообразил, искал возможно, умеренно проказил. Чередою шли к тебе забавы и чины. Посланник молодой увенчанной жены явился ты в Ферней и Циник посиделый, умов и моды вошь пронырливый и смелый, своё владычество на севере любя, могильным голосом приветствовал тебя. С тобой весёлостью он расточал избыток, ты лесть его вкусил, земных богов напиток. Свернеем распростясь, увидел ты Версаль. Пророческих очей не простирая вдаль, там ликовало всё. Армида молодая к веселью, роскоши знак первый подавая, не ведая, чему судьбой обречена, резвилась ветренным двором окружена. Ты помнишь Трианон и шумные забавы? Но ты не изнемок от сладкой их отравы. Учение делалось на время твой кумир уединялся ты за твой суровый пир точтитель промысла то скептик то безбожник садился дидерот на шаткий свой треножник бросал парик глаза в восторге закрывал и проповедывал искромно ты внимал за чашей медленно афею иль деисту как любопытный скиф афинскому софисту. Но Лондон звал твоё внимание, твой взор прилежно разобрался и двойственный собор. Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, пружины смелой гражданственности новой. Скучая, может быть, над тем же скупой, ты думал далее плыть? Услуживый, живой, подобный своему чудесному герою, весёлый бамарше блеснул перед тобою. Он угадал тебя. В пленительных словах он стал рассказывать о ножках, о глазах, о неге той страны, где небо вечно ясно, где жизнь ленивая проходит сладострастно, как пылкий отрока восторгов полный сон. Где жоны вечером выходят на балкон, глядят и не страшась ревнивого испанца, с улыбкой слушают и манят иностранцы. И ты встревоженный в Севилью полетел. Благословенный край, пленительный предел. Там лавры зыблются, там апельсины зреют. О, расскажи ж ты мне, как жоны там умеют с любовью на обыщность умильно сочетать из-под мантии знак условный подавать скажи как подает письмо из зарешётки как златом усыплён надзор угрюмой тётки скажи как в 20 лет любовник под окном трепещет и кипит окутанный плащом всё изменилось Ви видел вихрь бури, падение всего союзу ма и фурий, свободы грозную воздвигнутый закон под гильотиною в Версале, Трианон, и мрачным ужасом сменённые забавы. Преобразился мир при громах новой славы, давно фернею молк Приятель твой Вольтер, привратности суде опрозительный пример, неуспокоившийся в гробовом жилище доныне странствует складбище на кладбище. Барон дельбах, Морле, Гальяни, Дидрот, энциклопедии скептический причёт и колкий бамаршей твой безнос и касти все все уже прошли. их мнения толки страсти забыты для других смотри вокруг тебя всё новое кипит былое и стребя свидетелями был вчерашнего падения едва помнились молодые поколения жестоких опытов взбирая поздний плод они торопятся с расходом с весть приход и мне когда шутить обедать утимиры или спорить о стихах Звук новый, чудный лиры, звук лиры Байрона развлечь двоих мог. Один всё тот же ты. Ступив за твой порог, я вдруг переношусь в одни Екатерины. Книгохранилище, кумиры и картины, и стройные сады свидетельствуют мне, Что блеско склонствуешь ты музам в тишине, что ими в праздности ты дышишь благородный? Я слушаю тебя. Твой разговор свободный, исполнен юности. Влияние красоты ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты и блеск олявьев, и прелесть Гончаровой, беспечно окружаясь карреджем кановой. Ты, не участвуя в волнениях мирских, порой насмешливо в окно глядишь на них и видишь оборот во всём кругообразный. Так вихрь дел, забыв для мумсы неги праздной, в тени порфирных бань и мраморных палат, вельможи римские встречали свой закат. И к ним издалека то воин, то оратор, то консул молодой, то сумрачный диктатор являлись день другой роскошно отдохнуть, вздохнуть о пристыни и вновь пуститься в путь.